И вот именно на этой горе живут адепты Торопа. Теперь до меня дошло, почему у самого Торопа есть еще и дом в Абакане, где он в основном и живет, а не на горе. На ней он тоже, конечно, много находится, но это по большей части для показухи. В основном он уже давно не живет сам на горе. Вот это было торжество удачи! Простая случайность, случайный разговор и вот такой счастливый случай, который сразу же расставил все точки нады. Все сразу стало ясно и понятно. Это как раз то, о чем я всегда говорю, что одна из составляющих успешного журналиста — это просто удача. Совсем чуть-чуть удачи, и все в порядке. Вот от этой маленькой частички удачи порой может зависеть целое журналистское расследование. Теперь я мог лететь в Москву просто на крыльях, с чистым сердцем и в полной уверенности, что мое расследование увенчалось успехом. В свете излучения урановой руды мое расследование теперь выглядело совсем по-другому, совсем в ином свете. Теперь это была настоящая сенсация, настоящие жареные факты. Конечно, по приезде в Москву я проверю факт существования урана в горе Сухой. Но я даже не сомневался, что результат будет положительный. Михаил приехал в аэропорт ровно за час до отлета, как раз к началу регистрации. Я рассказал ему все про уран. Михаил был удивлен. Но оказалось, что он об этом что-то слышал. Ведь он тоже раньше работал в геологоразведке. Он вспомнил, что слышал, что уран там действительно есть. Только до моего рассказа он не особо придавал этому значение. А оказалось, что Ларчик просто открывался. Пройдя регистрацию на рейс, мы с Михаилом сели в самолет. Когда мы взлетели, я с высоты птичьего полета смотрел на бескрайнюю тайгу. Великую неповторимую, богатейшую даже ураном. И про ужасных людей, которые тянут ко всему этому свои грязные лапы. Про этого ужасного Вессариона, Про Михаила, про мою Наташу. Вот живет человек, простой человек Михаил Потапов. Живет, никого не трогает, пишет песни. У него бурное прошлое, но сейчас ему все по барабану. Он хлебанул крови чужой и своей, отмолил свои грехи на Валааме, во всем разочаровался, и у него есть одно желание в жизни, чтобы его оставили в покое. Но у него есть несколько принципов. Первый из них — нельзя обижать слабых, детей в первую очередь. Нельзя, в сучье это занятие. Второй принцип — это свято верить, что есть на земле такая штука, как любовь. И при всем своем цинизме это единственное, что еще держит его на земле. Мечтает он все же встретить вторую свою половинку. Но тут появляется этот урод Вессарион, который мало того, что постоянно вторгается в его жизнь, он фактически убивает очень близкого ему человека, невинного ребенка. Второй раз он появляется уже через десять лет, в период его романа с Настей, и на сей раз убивает святое их с Настей Любовь. Точно так же, как это произошло со мной и Наташей.